Глава сороковая. Арина. Ты издеваешься, да? В смысле ты сломала ногу? Едва ли не в истерике кричала на свою тетю. Да я в последний раз так нервничала перед родами. Как она умудрилась? Тем не менее, перед глазами было ее виноватое лицо, полное раскаяние. Аришечка, солнышко, да вообще не поняла, как так вышло. Я уже так соскучилась по нашим мальчикам, Они же растут без меня. Тетя пустила слезу, и я смягчилась. Покачала головой и посмотрела в потолок. Вот что с ней сделаешь? Старая и упрямая женщина. Зато ковид вылечила так вылечила. Мы приедем тебя навестить, только и оставалось ответить мне. Вообще Матвей сказал, что сегодня придут еще кандидатки на ночную няню, и нам нужно выбрать. Днем вроде мы относительно справлялись. Я же скептически на него посмотрела и кинула клич в сторис. Девочки тут же сдали мне явки и пароли, и вскоре я договорилась о собеседовании с добрым десятком самых разных женщин. Все же сила блога — это сила блога. Побольше, чем отзывы на маркетплейсах. Но вот поломанная нога тети меня расстроила. Она тут же стала открещиваться от того, чтобы мы приезжали. Лучше она к нам. А я спросила ее, насколько наложили гипс. В смысле, на два месяца? Так на две недели же всем делают. Но не в моем возрасте, ришечка. Место неудачное, кость там какая-то большая, да еще и возраст. Я была в шоке. Два месяца без тети, да у меня глаз дергаться начнет. Ну и соскучилась я по ней. Как-то это было странно. Если бы не важность события, то я бы могла подумать, что тетя моя шлангует. Что она специально так делает, лишь бы не возвращаться жить со мной. Но тетя бы так никогда не поступила со мной. Не поступила же? Мы еще долго проговорили, а потом я вернулась к кормлениям и прочему. Стала заготавливать банк молока. И сегодня первый раз за все время дети днем должны были быть только на смеси. Вопреки моим опасениям, грудь никто не требовал, на меня не орал, ну почти. Да и в целом они были как-то спокойнее, что ли. Посмотрим к ночи, что случится. Идея отказаться от ГВ уже не виделась мне злом во плоти. Все же многие мамы вообще не имели возможности кормить. Зато я сегодня не упахалась и даже вздремнула часок днем. Правда, все равно проснулась в луже молока. Матвей после нашего вчерашнего разговора ходил какой-то задумчивый, потом рано упорхнул на работу. Я понимала, что у него бизнес, даже уже знала какой. Вообще, мы с ним все больше разговаривали и друг друга узнавали. Я думала, что с папой нам правда повезло. Еще бы до блога не докапывался. Зато я его разблокировала, И теперь он тоже смотрел мои сторис. Я проверяла. К вечеру я расстроенная, даже не знаю почему, сидела у трех летающих аппаратов. Ну, качелей, то есть. Мирон с Радиком их прилюбили. Им нравилось огукать, и спали они в них прекрасно. А вот Ярослав оценил шезлонг. Но за компанию с братьями был не против и полетать. С гаджетами, правда, было проще. Но позволила бы я себе их в таком количестве, вряд ли. Пожмотилась бы. Но раз они теперь у нас есть, то пусть будут. Матвей зашел в комнату внезапно. Я даже вздрогнула. Первым делом поцеловал детей, а потом и неожиданно меня. В висок. Мы оба застыли, как истуканы. Как будто мы настоящая семья, ей-богу. Трофимов прокашлялся, а потом протянул мне какие-то бумаги. С недоверием покосилась на него, беря их одной рукой. Попробовала прочитать, но ничего не поняла. Это что, ваучер? Что такое ваучер? Подняла на него глаза. Опять, что ли, какую-то пакость задумал. Небось, купил детям что-то такое, эдакое. Но слово какое-то знакомое было, и где-то я его слышала. Тройник, ты реально не знаешь, что такое ваучер? Ты меня иногда удивляешь. Ты в каком веке живешь? Вспыхнула, пробежалась глазами по документу. Там на английском что-то было, какие-то гости, но ниже туристическая страховка открыла рот, а потом вчиталась в английские буквы. Турция? Текерова? Взглянула на даты и чуть в обморок не грохнулась, пропищала. Это то, что я думаю? Широкая улыбка на лице мужчины показала мне, что, судя по всему, да. А я все равно не могла поверить. Только сейчас обратила внимание на название отеля. Уже собиралась открыть огонь из всех орудий, но... Прежде чем ты разорешься о цене отеля, знай, что это подарок родителей тебе и детям. Так что не придерешься, моя строптивица. Лучше зайди на свои маркетплейсы и закажи себе и детям купальники. Через неделю мы едем в отпуск.